Внезапно, среди торжествующих звуков музыки, послышался короткий сухой треск. Петруша быстро обернулся. Это был он, его молчаливый приятель, зеленый кузнечик. Цветы весело закивали ему головками, и хор приветствий понесся к нему навстречу. Вот наш кузнечик! Здравствуй, здравствуй, кузнечик! Кузнечик грациозно послал цветам воздушный поцелуй и обратился к Петруше. Ну. «Идем». «Куда?» — с удивлением спросил Петруша. Вместо ответа кузнечик коснулся его плеча своей тоненькой лапкой и не успел Петруша опомниться, как они очутились в густой, влажной, душистой траве. От такого неожиданного прыжка у Петруши закружилась голова, захватила дух, и изумленными глазами он осмотрелся кругом. Да и было чему изумляться. Или он сам вдруг стал меньше ростом? или все чудесно изменилось в эту волшебную ночь, но трава казалась ему огромным лесом, каждый лопух был величиной дом а самые простые обыкновенные дуванчики сделались похожи на прозрачные воздушные шары, тихо качавшиеся у них над головой. Когда же они вступили в дремучую чащу папоротников, Петруша, наверное, заблудился бы, если бы не кузнечик, который крепко держал его за руку и показывал ему дорогу. Небо едва-едва просвечивало сквозь узорчатые листья. Иногда лес папоротников редел, и Петруша видел месяц, тоже необыкновенно огромный, светлый, страшный. Крупные капли росы отражали его голубое сияние и, как люстры, освещали им дорогу. Какие-то прозрачные тени с легким шорохом мелькали взад и вперед. Темные маки, золотистые лютики, белая кашка кивали им навстречу головками, и отовсюду звенели тоненькие нежные голоски. «Здравствуй, здравствуй, кузнечик! Как здесь красиво!» — воскликнул Петруша и хотел остановиться, чтобы хорошенько поглядеть на все эти чудеса. Но кузнечик тихонько толкнул его вперед и они опять пошли, или, лучше сказать, полетели, потому что Петруша чувствовал себя необыкновенно легким и без всякого труда перескакивал вместе с кузнечиком через толстые стебли лопухов, как будто у него за спиной тоже были крылья. Скоро на пути им стали встречаться разные обитатели этих чудесных зарослей. Вот пролетело целое семейство Божих коровок – папаша, мамаша, дочки и сынки. Тяжело пыхтя притащился навозный жук – Суетливо мчались голубые и зеленые стрекозы. Увидели кузнечика и остановились. Ох, боже мой! Что, кузнечик, мы еще не опоздали?» «Нет-нет! Летите скорее!» Звиняя и смеясь, стрекозы опять помчались. Потом из чаще, точно черное облако, показался целый рой пчел и, деловито переговариваясь между собой, исчез в тумане. Серьезно и неторопливо пришли большие черные муравьи, Петруша удивился. «Как? И муравьи, и пчелы тоже идут? Но ведь они днем работают, а по ночам спят». «Сегодня никто не спит», — отвечал кузнечик. «Сегодня ночь суда, и никто не должен спать. А если и найдется какая-нибудь соня, то мы ее разбудим». Вдруг вынурнуло что-то большое, темное, страшно загудело и со всего размаху наткнулось на кузнечика, звучно щелкнувшись лоб об Вы поосторожный, приятель! сказал кузнечик, потирая лапкой ушибленное место. Вы мне чуть-чуть не проломили лба. Мохнатый шмель неуклюже раскланялся перед ним. Извините, кузнечик. Здесь ужасно темно, и я не понимаю, что делают светляки, которые должны освещать дорогу. Притом же я немножко вскропнул после обеда и чуть было не проспал. Теперь ужасно спешу. Да-да, спешите скорей. «А то я знаю вашу привычку после сытного обеда хорошо поспать. Вы вечно сюда опаздываете». Сконфуженный шмель полетел дальше. И слышно было, как он в потемках натыкался на всех встречных, извинялся, ворчал на светляков, которые не освещают дорогу, и опять на кого-нибудь налетал. Толстая зеленая лягушка, задыхаясь от усталости, крикнула ему вслед. «Не вижу, Нахал! Не видит ничего и лезет на пролом! Кажется, можно бы вести себя повежливее с почтенными дамами!» «Успокойтесь, тетушка», — вежливо сказал ей кузнечик. «Я уверяю вас, что он не хотел никого обидеть. Смель добрый, малый, но немножко неповоротлив, и к нему надо относиться снисходительно». Лягушка смягчилась и ласково посмотрела на кузнечика. «Вы очень милый кузнечик. Не поможете ли вы мне сойти с этой кочки? Я ужасно устала и едва душу. А здесь такая отвратительная дорога. У нас в болоте так спокойно, так мягко». Я не привыкла таскаться по колючкам и репейникам рядом с разными ночными бродягами. Еще, пожалуй, нарвешься на какую-нибудь неприятность. Кузнечик подал лягушке лапку и помог ей выбраться на дорогу. Она рассыпалась в благодарностях и, отдохнув, грузно зашлепала вперед. Чаще становилось все гуще и темнее. Никто больше не попадался навстречу. Кузнечик остановился, потер лапку о лапку, и громкая трель пронеслась по лесу. «Никто не отозвался. Должно быть, светляки разбудили всех», — сказал кузнечик. «Теперь пойдем назад». Они полетели и совсем неожиданно наткнулись на семейство грибов, удобно расположившихся у подножья гнилого пня. Они, должно быть, крепко спали и, разбуженные шумом, начали сердито ворчать. «Что за беспокойная ночь? Не дадут уснуть!» «Нарочно выбрали себе самое тихое и темное местечко. Нет, и сюда добрались. То светляки со своими фонарями и чего-то здесь искали. Недавно пролетела целая стая хохотушек-стрекоз, а теперь вот опять разбудили эти бродяги-кузнечики. Ну, чего вам надо?» «Почтенные грибы!» — воскликнул торжественно кузнечик. «Сегодня нельзя спать. Сегодня великая ночь суда». И меня послали оповестить об этом всех обитателей трав, болот и лесов. Такая ночь бывает только раз в году, и я думаю, ради этого случая можно хоть однажды обойтись без сна». Старый седой облезлый гриб презрительно фыркнул. «Вот еще выдумали! С какой стати я буду себя лишать сна и покоя из-за разных глупых затей? Это вам, бродягам и фантазерам, не спится. Вот вы и выдумываете всякие небылицы!» «А мы, народ смирный, любим тишину, покой, тепло и уют. Нам дела нет до ваших фантазий. Уходите, пожалуйста, не мешайте нам спать. Какой там еще суд?» «Многоуважаемый дедушка», — продолжал Кузнечик, «вы в своем темном и теплом углу совсем забыли, что на свете есть зло и добро, безобразие и красота, ложь и справедливость. Если вам здесь хорошо и уютно живется... Зато многие другие мучаются и страдают. Нужно и о них подумать. И вот для чего раз в году мы все, обитатели трав, болот и лесов, собираемся на великий суд, награждаем добрых, наказываем злых и восстанавливаем нарушенную правду. Разве не стоит для этого покинуть на минуту свой теплый угол и не прийти на помощь своим погибающим собратьям? Здор! Прохрипел старый гриб. «Никакого зла и добра я не знаю, и не наше это дело. Кто там погибает? Какие-нибудь глупые стрекозы, легкомысленные мотыльки, мухи и кузнечки? Сидели бы смирно, и было бы хорошо, как нам. Нет, ведь не сидится. Вы любите приключения, скачете по всему лесу, ищите где посветлее и покрасивее. Ну, и разделывайтесь сами, как знаете. Мы не желаем впутываться в ваши истории». «Оставьте нас в покое! Я хочу спать! Проваливайте по-добру, по-здорову!» «Дедушка!» — запищал вдруг маленький свеженький грибок, выскакивая из кучи гнилых листьев. «Дедушка! Мне очень нравится, что говорит кузнечик. Пусти меня с ним. Я тоже хочу посмотреть, как будут наказывать злых и награждать добрых. Мне надоело сидеть в потемках». Но тут все грибы, старые, молодые, черные, белые, большие и маленькие, зачихали, закашляли, захрипели и напустили такой едкой и затхлой пыли, что кузнечик и Петруша чуть было не задохнулись. Отплевываясь и протирая глаза, они бросились бежать и долго еще слышали за собой злое бормотание и тихий плач маленького грибка, который жалобно повторял «Злые старые черные грибы! Не хочу я жить с вами!» «Уйду с кузнечиком! Надоело мне жить в темноте, около гнилого пня!» «Ох, как мне жаль его!» — сказал Петруша. «Не вернуться ли и не взять ли нам его с собой? Зачем мы оставили его там?» Кузнечик молчал и быстро мчался вперед. Только когда они были уже далеко от мрачного грибного гнезда, он обернулся к Петруше и сказал. «Мне тоже очень жаль бедного малютку, но теперь нам нельзя было его спасти». Эти грибы очень злые и ядовиты. Если бы мы там остались еще немного, они задушили бы нас своим дыханием. Много наших там уже погибло, и еще многие погибнут, прежде чем нам удастся очистить и освежить эту темную ядовитую яму. Грибы привыкли к ней и ненавидят свет и чистый воздух леса. С ними трудно бороться. А теперь поспешим, уже пора, нас ждут». И в ту же минуту лесное эхо принесло на своих легких крыльях отголоски торжественной музыки. Еще прыжок, другой, третий, и Петруша с кузнечиком очутились на круглой глухой полянке, затерянной среди леса. Месяц висел над нею, как голубой фонарь, огромный, светлый, страшный. Вокруг большого добоватого пня копошилась несметная толпа жуков, гусениц, разных козявок, сверчков, кузнечиков, Казалось, все насекомые леса собрались здесь. Никто не сидел дома в эту ночь. Музыканты расположились у самой подошвы пня и изо всех сил трубили, жужжали, трещали, барабанили. Там и сям вспыхивали зеленые огоньки. Это светлячки ради торжественного случая устроили добровольную иллюминацию. Было необыкновенно величественно, красиво и удивительно. Совсем как в сказке. Кузнечик и Петруша с трудом протолкались сквозь толпу и около пня были встречены хором приветствий. «Вот кузнечик! Здравствуй, кузнечик!» Кузнечик раскланивался во все стороны. Бабочки, висевшие на деревьях, как гирлянды цветов, посылали ему воздушные поцелуи. Стрекозы грациозно кивали головками. Жуки, пчелы, муравьи махали лапками». Даже неповоротливые гусеницы старались протискаться поближе и посмотреть, что делается впереди, и всех спрашивали. «Кумушки, скажите, пожалуйста, что там такое?» Но вот на пень взобрался здоровенный рогатый жук, с важным видом оглядел публику и язычно прогудел. «Почтенное собрание! Все ли здесь?» «Все, все, все!» Закричали цветы, насекомые, травы, деревья, и на полянке наступила тишина. «В таком случае откроем заседание. Надо выбрать председателя». Внизу поднялся шум. Одни желали, чтобы председательствовал рогатый жук, другие требовали кузнечка, но большинство называло какого-то старого мудрого муравья — который давно уже жил на покое в уединенном муравейнике и хорошо знал все лесные обычаи и порядки. Муравей вышел. Он действительно был очень старый и очень мудр. Его голова была бела от древности, и глубокая мудрость светилась в его глазах. Он занял почетное место на пне и предложил выбрать помощника себе, кого-нибудь помоложе, и секретаря, чтобы записывать речь. Опять пошумели немножко и выбрали в помощники рогатого жука, а в секретарии зоркую зеленую муху, которая сейчас же важно расселась рядом с муравьем, разложила перед собой липовый листок и приготовилась записывать. Старый муравей откашлялся, потряс своей седой головой и начал. «Господа, благодарю вас за честь, которую вы мне оказали. Я уже стар». Я много поработал на своем веку и хотел бы отдохнуть. Но если нужно, если вы хотите, я готов еще послужить общему делу». Музыка грянула лесной гимн, публика аплодировала, зеленая муха записывала, высунув язык и вся в поту от усердия. «К несчастью, — продолжал муравей грустным голосом, — к несчастью мы собрались сегодня не для веселья» не для забавы и игры. Наша мирная лесная жизнь омрачена злобой и ненавистью. Со всех уголков нашего зеленого царства несутся стоны и жалобы на кровожадное чудовище, которое хитростью и обманом заманивает наших братьев в свое неприступное гнездо, терзает их, мучит и медленно по капле выпивает из них кровь. Мы долго терпели, долго молчали, «Но терпение наше исчакло! Настала ночь великого суда!» Опять поднялся шум, раздались крики гнева и негодования. Рогатый жук на силу успокоил взволнованную публику. Зеленая муха в изнеможении вытирала лапкой вспотевший лоб. «Но мы желали бы сначала выслушать потерпевших!» — воскликнул муравей. «Кто спасся из лап кровопийцы? Кто уцелел?» «Явитесь и расскажите собранию о злодействах паука!» Толпа раздалась, и на зов муравья потянулись целые вереницы искалеченных, обиженных пауком, спасшихся каким-то чудом от мучительной смерти. Хромые комары, мушки с оторванными крылышками, измятые полузадушенные бабочки, жучки с повязками на головах — все подходили к муравью и с плачем рассказывали о своих несчастьях. Пришла убитая горем вся в трауре божья коровка и поведала собранию, что паук похитил у нее одного за другим прекрасных, веселых, добрых малюток. Они беззаботно играли на солнышке, перелетали с цветка на цветок, были общими любимцами. И всех их пожрал свирепый паук. А когда она, бедная мать, пришла к нему и со слезами просила возвратить ей хоть одного малютку, он с хохотом выбросил ей остатки лапок и крылышек ее детей, и саму пытался заманить в паутину Собрание пришло в неистовую ярость Жуки хлопали своими твердыми Как железо крыльями и ревели «Смерть пауку! Смерть злодею!» Комары и мухи оглушительно пищали Бабочки рыдали на взрыв, А с одной чувствительной хорошенькой стрекозой Сделался обморок И кузнечики бросились отпаивать ее Свежей душистой росой Которую одолжила им красивая нежная белая роза но рогатый жук поднялся и сделал величественный жест. Все затихло. «Итак, почтенное собрание», — грустно сказал муравей. «Вот мы все слышали печальный рассказ наших братьев о злодействах паука. Все видели его несчастных жертв. К какому наказанию решите вы его приговорить?» Голоса разделились. Жуки, клопы, сверчки кузнечки требовали казни. Божьи коровки, бабочки, стрекозы, мотыльки, гусеницы находили, что паука нужно просто изгнать из леса навсегда. Стали считать. Большинство оказалось за изгнание. «Это хорошо», — с умилением сказал мудрый муравей. «Это очень хорошо, дети мои. Не надо убивать, не надо. Пусть злодей живет. И в тишине, в уединении, вдали от родного леса, Обдумает свои грехи и преступления Если раскается, пусть вернется к нам Если нет, оставим его доживать свои дни в одиночестве, в изгнании, забытого всеми От волнения старичок прослезился и чуть был не упал Но зеленая муха быстро подскочила к нему и поддержала «Ну где же паук?» — оправившись, продолжал председатель «Отчего не явится он перед собранием и не скажет ничего в свое оправдание? Или он притирает нас? Или думает, что он прав?» Выскочил бойкий серенький сверчок и отрапортовал. «Мудрый моровей, его здесь нет. Он не хочет идти. Мы с товарищами ходили к нему несколько раз звать на собрание, но он засел в своем гнезде и вместо ответа угрожал нас съесть. Мы на силу убежали». «Привезти его!» «Немедленно привести Объявить приговор!» — закричало собрание. «Ну, кто же возьмется его привести, обратился муравей к собранию. «Кто, смелый и бесстрашный, рискнет своей жизнью и пойдет за ним? Я вызываю его!» Робкий шепот, молчание. Все переглядывались друг с другом, и никто не откликался. Гусеницы поползли назад, расталкивали толпу и прятались за спинами жуков. Зеленая муха сделала вид, что она занята записыванием. Рогатый жук сконфуженно переминался с лапки на лапку и вдруг громко чихнул. Тш! «А не находите ли вы, что здесь ужасно сыро?» — сказал он. «У меня, кажется, уже начинается насморк». «Ах да, ужасно, ужасно сыро!» Хором запели бабочки, стрекозы, жучки... «Мы простудимся. Мы не привыкли сидеть долго по ночам». Муравей посмотрел на всех своими старыми глазами, из которых глядела сама мудрость, и повторил. «Кто же? Кто пойдет в гнездо кровожадного чудовища и приведет его сюда?» «Я!» — отозвался звонкий и веселый голос зеленого кузнечика. «И я!» — крикнул Петруша. «И я! И я! И мы!» Закричали серые сверчки, кузнечки и светлячки. «Хорошо!» — сказал кузнечик. «Но я пойду впереди, а вы идите за мной, и когда я позову, будьте наготове. Светлячки же пусть освещают нам дорогу. Летим!» «Слава! Слава храброму кузнечику! Слава сверчкам и светлячкам!» Зашумела вся поляна, а музыканты настроили свои инструменты и заиграли лесной гимн. Но кузнечик с Петрушей уже летели, и величественные звуки музыки становились все тише и тише. Наконец, совсем замолкли, только месяц глядел на них с высоты — огромный, светлый, страшный. — Ну что это? Не балкон ли? Вот лампа чуть-чуть покачивается и блестит своими бронзовыми украшениями, а вот и мамина качалка. Но как все странно, каким огромным кажется стол и развернутая книга и буквы на ней. Окна закрыты, на них спущены занавесы, тишина, все спят. Ах, если бы мама знала, что Петруши нет в его кроватке, что он здесь с кузнечиком, качается на ветке сирени и готовится к трудной и опасной борьбе с пауком. При этой мысли Петруши стало весело, и он засмеялся. Но кузнечик его остановил. «Тссс! Паук услышит и приготовится нас встретить! Надо напасть на него врасплох!» В траве что-то зашуршало. Подходили сверчки и кузнечки. Они шли в стройном порядке, и зеленые огоньки сопровождали их. Это были светлячки со своими потайными фонариками. «Идем!» – прошептал кузнечик. «Будь готов ко всему!» В ярком сиянии месяца перед ними сверкнули какие-то длинные серебряные перекладины, узлы и петли, искусно связанные между собою. Ночной ветерок тихонько покачивал их, и при каждом движении они переливались всеми цветами радуги. Петруша загляделся и вдруг почувствовал, что ноги его запутались в этой радужной сетке, и что-то липкое, противное обволакивает его тело. «Кузнечик!» В ужасе прошептал он, «Я не могу идти». Кузнечик обернулся, прыгнул и одним взмахом своих сильных лапок освободил Петрушу из сети. И было время. Над ними уже чернела огромная тень, и длинные цепки и лапы шевелились над Петрушиной головой. Это был паук. «Осторожней», — сказал Кузнечик, помогая Петруше освободиться от толстой серебряной нити, которая обвилась вокруг его ноги. Ты чуть было не попал в паутину Тут надо глядеть во все глаза У Петруши дрожали руки и ноги Сердце крепко билось Если бы не кузнечик Он, наверное, был бы теперь в лапах чудовища Как мог он так зазеваться? Он поднял голову Паук сидел в самой середине своего серебряного дворца И глядел на них злыми глазами Косматые лапы его судорожно извивались от бешенства, и паутина дрожала и сверкала в сиянии месяца. «Господин паук», — обратился к нему кузнечик, — «сейчас в лесу состоялся суд над тобой, и собрание послало нас объявить тебе приговор. Ты осужден и навсегда изгоняешься из леса, но если ты желаешь, иди за нами. Собрание готово выслушать твои оправдания и, может быть, даст тебе снисхождение». «Согласен ли ты добровольно явиться перед собранием?» Из паутины послышался хриплый смех. Колыхалась толстая брюха, колыхалась радужная сеть. ха ха ха Это еще что за новости!» Прогнусил паук насмешливо. «Какой суд? Какое собрание? Плевать мне на них! Никуда я не пойду и знать никого не желаю! А вам, молодчики...» «Советую убираться по добру, по здорову. Много вас таких перебывало у меня в лапах, и немногие вернулись домой. Так и передайте вашему дурацкому собранию». «Так ты отказываешься?» — спокойно спросил кузнечик. Толстый живот еще сильнее заколыхался, и круглые глаза позеленели от злобы. Петруша задрожал от ужаса и отвращения. ха, -ха, -ха, -ха, -ха прорычал паук какой смельчак нашелся а ну-ка подойди поближе я ощиплю твои зеленые крылышки что боишься приятель в таком случае продолжал кузнечик я должен привести тебя насильно эй сверчки кузнечки сюда но не успели сверчки и кузнечки выскочить из-за засады Паук раздулся, расправил свои чудовищные лапы и с отвратительным злобным шипением ринулся на кузнечика. «Ай-яй!» -ай — закричала отчаянно Петруша. «Сюда! скорее, На помощь!» В первую минуту казалось, что кузнечик погиб. Паук подмял его под себя, и слышно было, как что-то хрустило и ломалось. Но вот показалась умненькая длинная мордочка. Большие зеленые глаза сверкают отвагой. Еще усилия, и кузнечик на свободе. Присел, выжидает. Паук, свирепо отдуваясь, взобрался выше и готовился сделать новое нападение. Остановились, смотрят друг на друга. И вдруг с победным свистом взлетел кузнечик птицы, упал на паука и вонзил свои челюсти в толстый живот. Паук тяжко охнул, раскинул лапы и черным комом полетел вниз, увлекая за собой кузнечика. «Умер, умер паук! Да здравствует храбрый кузнечик!» Закричал весь лес, сверчки, кузнечки, светлячки, розы, анютины глазки. Загремела музыка, зажужжали мухи и комары, затанцевали бабочки и стрекозы. И все слилось в сверкающий, поющий, смеющийся вихрь, закруживший петрушу. Кто-то подхватил его под руку, кто-то его толкнул, и он, стремглав, полетел вниз. Сверкало на небе горячее солнце. Роса дрожала на цветах и деревьях, щебетали ласточки и воробьи. Мама с удивлением смотрела на Петрушу. «Как ты здесь очутился, Петруша? И когда успел ты встать?» Петруша ничего не мог понять. Сидел на маминой качалке, лампа качается над столом, развернутая книга лежит на скатерти. И розы и подсолнуха, и анютины глазки на клумбах, свежие, умытые росой, но обыкновение проще, как всегда. Петруша протер глаза и еще раз огляделся. «Ах, мама, если бы ты знала! Я всю ночь путешествовал с зеленым кузнечиком. Мы были на собрании, судили паука. Потом паук хотел меня поймать в паутину, но кузнечик с ним подрался и убил его. И музыка играла, и мы все танцевали». Мама с беспокойством потрогала Петрушу за лоб – «Нет, ничего, жару нет, он не бредит». «Ах, как ты меня испугал, Петруша!» Встала, смотрю, тебя нет в постели, отворила балкон, ты свернулся калачком в моей качалки и спешки репким сном. И все твои приключения с кузнечком тебе приснились во сне». «Да нет же, мама, не во сне, это все правда, правда!» «Я сам видел, как кузнечка оторвал голову пауку, и все-все кричали... «Умер паук! Да здравствует храбрый кузнечик!» Он вскочил с качалки, побежал в угол, где жил паук, и посмотрел наверх. Паутина была разорвана и клочьями висела с потолка. Серебристые нити тихо колыхались, отливая на солнце цветами радуги. Паука не было. «Вот, видишь, видишь!» — с торжеством закричал Петруша. «Паука нет! Паука нет!» «Да вот он!» — сказала вдруг мама со спугом. На скатерти среди мертвых бабочек чернело что-то большое, мохнатое, неподвижное. Петруша осторожно потрогал его пальцем. «Не шевелится. Живот раздавлен, лапы все переломаны, головы нет. А какой страшный, какой злой был ночью!» И вдруг он тихо вскрикнул. Легкая зеленая тень мелькнула перед ним и медленно-медленно опустилась на развернутую книгу. «Это был он!» Храбрый ночной рыцарь, победитель паука, сам зеленый кузнечик. Но в каком виде? Одной задней ножки у него не было, хрустальные крылышки помяты, длинные усики печально опущены к низу, и чуть-чуть шевелятся. Мама, мама! протянул Петруша. Смотри! Прилетел кузнечик! Он ранен, мама. Паук оторвал ему лапку. А ты, говоришь, приснилась во сне. Смотри, смотри! Он бережно взял кузнечика и отнес к себе в детскую. Нарвал травы, розовых листьев, устал коробочку и посадил туда бедного зеленого рыцаря. Кузнечик сидел смирно и только тихонько шевелил усами, как будто хотел сказать «Да, брат, плохи наши дела». А мертвый паук лежал, раскинув косматые лапы, и мухи с веселым жужжанием плясали над ним. «Вам хорошо?» — упрекнул их Петруша. Вы там сидели себе на полянке и слушали музыку, а кузнечик за вас сражался с пауком. Ах вы, гадкие трусишки, не за что вас любить!» Мухи ничего не понимали и кружились в золотых солнечных лучах. Пришла горничная, стряхнула скатерть и смела щеткой паутину. На потолке стало чисто, тихо и пусто. И мухи зажужжали еще веселее, радуясь солнцу, ветру и свободе. А кузнечик грустно сидел в коробочке на розовых лепестках и осторожно расправлял свои уцелевшие лапки. Должно быть, ему было очень больно. Так он просидел весь день. Петруша беспрестанно заглядывал в коробочку, подкладывал свежие травки угощал кузнечика и сахаром, и вареньем. Он ничего не ел и молча поводил усами. Но когда наступил вечер... И золотая заря погасла за вершинами деревьев, и светлый месяц выпал на середину неба, кузнечик выполз из коробочки и, прихрамывая, взобрался на окно. Там и нашел его Петруша. «Мама — Мама! — воскликнул он с огорчением, — а ведь кузнечик хочет уйти. Осторожно отворили окно, свежести прохлада наполнили комнату, пахли розы, в левкои, где-то пел невидимый хор Сверчков. Кузнечик весь задрожал, высоко поднял зеленые усики и, расправив уцелевшую лапку, прыгнул в сверкающую ночь. Прошуршала трава, розы запахли еще слаще, хор Сверчков запел еще громче. Зеленое царство встретило своего храброго рыцаря, пострадавшего за всех. грустно отошел Петруша от окна. — Он больше не придет, мам, — сказал он. — Прощай, кузнечик. «Прощай, зеленое царство!» В эту ночь Петруша крепко спал и никаких снов не видел. Кузнечик не приходил ни завтра, ни послезавтра, никогда. Но Петруша и теперь еще не может забыть волшебной ночи в зеленом царстве и до сих пор не знает, было ли это во сне или наяву.